Темнота расступалась перед лучом фонаря, но Лиану не покидала чувство, что вот-вот свет выхватит из темноты ужасную морду неведомого животного. Она ушла уже довольно далеко, дневной свет, проникающий в тоннель, казался точкой вдалеке за ее спиной. Периодически она оборачивалась и смотрела на это пятнышко, это немного успокаивало. Там свет и день, и море, и даже обретенная только что сестра, которая ждет ее наверху. Увлеченная своими мыслями, Она чуть не проскочила боковое ответвление, которое было темным и неприметным. Да и диаметр был маленький. Коридор начинался строго перпендикулярно. Да, на первый взгляд все просто, нужно повернуть направо. Но Лиана знала, как это работает, поэтому вытащила нож и нацарапала на стене понятные для себя символы. Направление, откуда она пришла, и номер поворота. Этот был под номером один. В таких лабиринтах пещера заблудиться проще простого, поэтому нужно сразу отмечать свой путь. Возможно, это единственный поворот, и тогда волноваться не о чем. А если их тут десятки? Нужно не забывать отмечать все свои повороты. Новый тоннель был довольно узким и овальным в сечении, но пол, как и везде, плоским. Высоты с хватало, чтобы не задевать головой, но вот выставить в стороны руки она уже не могла. Даже выставив локти, она задевала боковые стены. Тут было очень удачное место для того, чтобы начала просыпаться клаустрофобия. Теперь сзади не было успокаивающего пятнышка света, оборачиваясь, она видела ту же черноту, что и впереди. Идти пришлось недолго, и вскоре она опять оказалась на перекрестке, где тот маленький тоннель пересекался с довольно большим, даже больше, чем предыдущий, тот, с которого она начала. Но этот сильно отличался. В нем поверхность уходила постепенно вниз, и стены заметно изгибались. Лиана повернула опять направо. Во-первых, это было в сторону моря, а особо удаляться у нее от цели не было. А во-вторых, понижение уровня было в ту сторону, а она как раз и старалась спуститься. Она оставила метку на стене и пошла дальше. Изгиб был довольно сильным, и через некоторое время она поняла, что спускается по спирали. Это была дорога, ведущая все дальше и дальше вниз. Она уже давно перестала сомневаться в искусственности происхождения всей этой системы, И теперь, шагая, пыталась представить, кто и зачем все это делал и как пользовался. Было трудно понять, как далеко она спустилась, но по степени искривления коридора она полагала, что витка на 3 или 4, не больше. Но, судя по высоте, поверхность моря должна быть уже недалеко. Будет очень обидно, если все это закончится тупиком или уйдет куда-нибудь ниже уровня моря, а такое она полагала вполне возможным. Но ей повезло. Вскоре она увидела слабые отблески света и, немного погодя, вышла в большую пещеру. Пещера была залита водой, и она имела множество выходов в открытое море через проломы в скальной породе. Эти проломы были уже естественного происхождения и образовались, скорее всего, тогда, когда часть скалы обрушилась в море. Потом вода продолжила размывать то, что осталось, и сейчас она проникала внутрь через множество трещин и проломов. Но вот то, на чем стояла Лиана, было, скорее всего, искусственного происхождения, потому что было очень ровным и гладким и образовывало что-то вроде большого балкона над пещерным озером. Выбраться наружу, не залезая в воду, было можно. Лиана уже наметила путь, но теперь думала о том, стоит ли. Да, там она может посигналить Мини и сообщить, что все в порядке, но это можно будет сделать и попозже. Сейчас же у нее появилась другая мысль. Чтобы получше ее обдумать... Она присела на большой валун, лежащий поблизости. Валун слегка продавился и вздохнул, после чего слегка сдвинулся. Лиана вскочила, прижалась к стене и завизжала, как резаная. Валун повернул к ней свою тупую морду с белесыми глазами, равнодушно осмотрел ее и, отвернувшись, пополз куда-то в сторону, оставляя на камне мокрый след. Лиана заметила, что вся поверхность пещеры пришла в движение и зашевелилась после ее крика. То, что она считала наваленными тут и там камнями, было живыми существами, что-то вроде гигантских слизняков. Их были сотни, пещера просто кишела ими. Хорошо было то, что эти твари оказались очень медленными и вроде бы не агрессивными, если даже то, что Лиана села на одного из них, не вызвало особой реакции. Но больше Лиану озадачило совсем другое, ее собственная реакция. Что это такое было? Когда она себе такое позволяла, визжать от страха? Неужели это и правда действие гормонов так отражается на психике, и она начинает себя вести не совсем адекватно? Может, это и нормально для обычного человека, но не для нее. Если у нее будут и дальше случаться такие приступы паники вместо адекватной реакции на опасность, то она вполне может погибнуть. Она-то рассчитывает на прежние навыки и рефлексы, а они, получается, уходят. Нужно выйти из пещеры и посигналить мини, что все в порядке, Вдруг она слышала этот ее крик. «Будет волноваться, и еще не дай бог полезет ее спасать!» Лавируя между слизняками, Лиана направилась к морю, перепрыгивая с камня на камень. Ей удалось выбраться наружу, не намочив ног. Она встала на торчащий обломок скалы и задрала голову вверх. Не сразу, но нашла торчащую голову мины. Лиана замахала руками и закричала. эги гей Мина тоже замахала в ответ. — У меня все в порядке, — крикнула Лиана. — Хорошо, — донесся до нее голос мины. Лиана осмотрелась по сторонам. Да, здесь было больше некуда идти. Небольшие обломки скал, а дальше море, из которого то тут, -то, то там торчат рифы. Она пошарила по карманам, нашла ненужную бумажку и, скомков ее, зашвырнула как можно дальше от берега. Попав в воду, та постепенно стала смещаться вправо. Все дальше и дальше, и дальше, пока не скрылась из вида. Лиана пошла обратно. У нее созрел план. В пещерном озере был небольшой залив с узким входом, куда течением нанесло всякий мусор, среди которого были большие ветки и несколько обломков деревьев. Древесина была промокшая и тяжелая, но для ее дела вполне должна подойти. Выбрав ветку дерева поровнее, Лиана обстрогала ее ножом, и получилось что-то вроде богра, потому что с одного конца был сучок. Этим багром она стала подтягивать к себе стволы деревьев. К сожалению, они все были разные по толщине и длине, но приходилось работать с тем, что есть. Собрав четыре более-менее подходящих, она отбуксировала их к выходу из этой небольшой бухты. Там, сидя на берегу, она нарезала веревку равными кусками. Тут ей что-то показалось странным. Она огляделась. Не сразу, но стало понятно, что изменилось. Слезники освободили пространство вокруг нее, И сгрудились на удалении, глядя своими тупыми глазами, что она делает. «Вы уж простите, ребята, что потревожило ваш покой. Вам тут, я думаю, неплохо живется, раз вы такие увольни умудряетесь вымахать до такого размера. Другим не так везет в этом мире. Так что потерпите немного. Ничего страшного не случится», — сказала Лиана. Когда она закончила говорить, один из слизней шумно вздохнул. Ну или, по крайней мере, издал звук, похожий на вздох. Ему ответил соседний, затем еще один. И они вдруг завздыхали все разом. Такой хор вздыхальщиков. Это было забавно. Но потом произошло то, что Лиане совсем не понравилось. Они вдруг все разом двинулись к ней, сжимая кольцо. «Эй — Эй! — крикнула Лиана. — Вы чего этого удумали? Она поднялась с земли камень и швырнула в ближайшего, попав ему в то место, которое можно считать лбом. Тот вздохнул громче обычного, развернулся и пополз прочь. Остальные завздыхали тоже с усиленным усердием и стали разворачиваться и уползать. «Вот так-то!» — крикнула Емельяна, уперев руки в бока. На ее крик оглянулся один из слезняков и разинул рот. Ростом слезняк был сантиметров семьдесят, но рот разинул не меньше, чем на метр. В принципе, он мог целиком заглотить любого другого слизняка. Но что поразило больше всего, так это то, что весь рот был в несколько рядов утыкан зубами. У Лианы внутри все похолодело. Она почему-то быстро решила, что эти зверушки почти безобидные, хоть и неприятные. Она ходила мимо них, не опасаясь, а иногда даже чуть ли не наступала на некоторых. А тут такой поворот. Она думала, что их тут никто не трогает. А возможно, они просто выиграли конкуренцию и сожрали всех врагов. Нужно быть поосторожнее с ними, а то мало ли чего. Лиана начала быстро связывать бревна между собой. В какой-то момент у нее соскользнула нога и по колено ушла в воду. Вода оказалась ледяной. Она уже повозилась в ней руками, но это не произвело на нее особого впечатления. Холодная и холодная. Но вот теперь, промокнув, она поняла, что сегодня ей предстоит выкупаться полностью. И тут есть реальный шанс околеть. Да и для ребенка это опасно. На этой мысли она остановилась. Похоже, обработка мины не прошла даром. Она начала думать о ребенке. Она и раньше все знала и понимала, но держала как бы за скобками. А теперь стала мыслить, как беременная женщина. «На Левиафане нужно будет залезть в регенератор и провести диагностику», — решила она. Размышляя, она судорожно продолжала связывать бревна, периодически оглядываясь по сторонам. Но зубастики, как она стала их называть про себя вместо слезняков, предпочли держаться на значительном удалении. Возможно, они не понимали, что это за враг — И поэтому предпочитали не связываться. Может, дело было в том, что Лиана двигалась гораздо быстрее, чем они, и это для них переводило ее в разряд очень опасных противников. Куда им было тягаться с ней со своей медлительностью? Наконец, плод был готов. Лиана скептически оглядела свое творение. Это и на плод-то было похоже слабо. Деревья были вымочены в воде и поэтому притоплены. Даже здесь вода периодически перехлестывала через них что же будет в открытом море. Лиана вздохнула и шагнула на плод. Он заиграл под ногами, и она с трудом удержала равновесие. Поэкспериментировав, она нашла, куда устойчивее всего поставить ноги. Специально пораскачивала плод, чтобы проверить устойчивость, и не то чтобы осталась довольна, но решила, что сможет справиться. Багром она оттолкнулась от берега и направила свое судно к выходу из пещеры. До того, как она выбралась наружу, у нее практически не было проблем с управлением. Бо почти везде доставал до дна, и она направляла свой плод туда, куда ей было нужно. Но оказавшись в открытом море, она уже не смогла упереться в дно. Пришло время весла, самого слабого звена в ее плане. Она попыталась сделать лопасти из нескольких палок, связав их вместе и привязав к одной длинной. Получилось, мягко говоря, так себе, но это было хоть что-то. Она попробовала грести и удивилась, что эффект есть. Не какой, но есть. Лиана задрала голову и увидела мину, которая сразу начала махать ей руками. — Отдыхай! — крикнула Лиана. — Я надолго. Мы пригоним лодку сюда. И она махнула в ту сторону, где должен быть Левиафан. — Хорошо! — донеслось сверху. Лиана принялась аккуратно грести. Течение было в нужную сторону, и это облегчало задачу если она не промахнется мимо Левиафана. А вот если промахнется, тогда будут проблемы. Но сначала нужно доплыть. Сейчас с этого места она Левиафан, конечно, не видела, но зато видела огромное количество торчащих из воды обломков скал. «Что я делаю?» — прошептала Лиана, «Когда я уже успокоюсь?» Но тут же забыла про эти мысли и принялась сосредоточенно управлять платом, пытаясь увести его подальше от рифа, которому ее несло течением. К сожалению, это у нее не получилось. Поток подхватил плод и понес прямо на торчащий из воды риф. Весло не помогало. Она положила его максимально аккуратно, чтобы его не смыло, и взяла багор. Был только один вариант — постараться оттолкнуться от этого камня. Стремнина разогнала плод достаточно сильно, но в последний момент он вместе с потоком воды начал заворачивать в сторону, но инерция оказалась сильней, и он влетел в торчащий из воды риф со всей дури. Лиана пыталась своим багром оттолкнуться, но из этого мало что получилось, и она оказалась в воде. Богор выбила из рук, и больше она его не видела. Кое-как она успела ухватиться рукой за крайнее бревно и не оказаться в ледяной воде совсем без опоры. Плод крутила в потоке обтекающим риф. Потихоньку перебирая руками, она добралась до более устойчивого места и смогла забросить себя на крайнее бревно. Потом перебралась на середину. Ее колотило от холода, и она не могла ничего предпринять. Теперь эта идея с плотом показалась совсем плохой. Лиана встала на четвереньки и постаралась оглядеться. Плот продолжал вращаться, от отчего она не сразу поняла, куда ей нужно попасть. Наконец, сориентировавшись, она постаралась взять в руки весло, но оказалось, что стоять на коленях у нее не получается. Они все время соскальзывали в прогалы между бревнами. На то, что она промокла и на холод, Лиана перестала обращать внимание. Организм мобилизовал все ресурсы и вырабатывал адреналин как мог. Если она сейчас промахнется мимо Левиафана, то это будет конец, она уже не выберется. А управлять этой связкой бревен в бурных и стремительных прибрежных потоках практически невозможно. Подумалась о том, что очень некрасиво получилось с Миной. Сколько она будет сидеть там и ждать, прежде чем поймет, что она не вернется. Судя по тому, какая она ответственная, сидеть и всматриваться вдаль она будет до последнего. «Стоп», — сказала себе Лиана, — «рано себя хранить, мы еще поборемся». И начала орудовать веслом с удвоенной силой. Чем дальше, тем больше становилось очевидным, что она своим плаванием почти не управляет. Ее несет по воле волн, и влияние на происходящее с ее стороны минимально. Таким образом, она ни за что не попадет туда, куда ей нужно. По прикидкам Лианы, она преодолела уже примерно половину пути. Ее плот еще пару раз налетал на рифы, и она оказывалась в холодной воде. Но каждый раз ей удавалось забраться обратно. Пальцы от холода уже почти не слушались, и у нее было подозрение, что если она слетит с плота еще хоть раз, то обратно уже вряд ли выберется. Благо, впереди была более-менее чистая вода, и ей даже казалось, что она пару раз видела отблеск Левиафана. «Лодка!» Вдруг вскрикнула Диана и истерично расхохоталась онемевшими губами. «Должна же быть лодка!» Вдохновленная этой мыслью, она начала энергично грести в сторону скалистого берега. Если вся их группа на острове, то они должны были оставить лодку возле берега. Изначально она на это рассчитывала, но постепенно забыла и увлеклась тем, что нужно попасть на Ливиафан сразу. Грести к берегу оказалось немного проще. Главное, успеть это сделать, когда она поравняется с Левиафаном. А его она видела теперь практически постоянно. Он съел на солнце своим ослепительным корпусом, и в какой-то момент Леона заметила, что створки грузового трюма, где они швартуют лодки, подняты. Это говорило о том, что Женя ее заметила и ждет. Дело за малым, осталось до него добраться. Сначала ее опытный глаз охотника заметил то, что выбивалось из общей картины и было здесь инородным висящая на одном из скальных уступов веревка. Ее было практически не видно отсюда, но полученной информации мозгу достаточно, чтобы сделать выводы. Лодка должна быть где-то внизу, и Левиафан находился почти напротив этого места. Проблема в том, что, приблизившись к берегу, подплыть ближе она не могла. Ее относила волнами обратно. Вот она уже увидела лодку, вытащенную на притопленный кусок скалы и крепко привязанную. Стало понятно, что плод пронесет течение метров в тридцати или 40 от берега в этом месте. К этому времени Лиана утопила практически все, что у нее было с собой. Остался только пояс с амуницией. Она отстегнула его и без жалости швырнула в сторону, чтобы не мешал ей плыть. После чего рыбкой прыгнула в воду. Эти метры были одними из самых сложных в ее жизни. Ей казалось, что она преодолевала их целую вечность. Больше всего было страшно, что вот сейчас сведет ногу, и все закончится, так близко от спасения. Но ногу не свело. Она доплыла до берега в нужном месте, ухватилась негнущимися пальцами за скалу и рывком закинула себя вверх, оперевшись на локти. Потом, переставляя их, маленькими шажками втащила все тело. Оказавшись на скале, она перекатилась на спину и глубоко вздохнула, но тут же рывком села, расслабляться было рано. «Нужно довести дело до конца». Она подползла к лодке и попыталась отвязать ее. А немевшие пальцы не слушались, и веревка не поддавалась. Тут Лиана вспомнила о своем поясе с амуницией, где был нож. Но чего уж теперь? Она забралась в лодку. В ней всегда был резервный комплект. Небольшой рюкзак оказался на месте. Нож был в нем. Она выбралась, отрезала веревку и, уперевшись в нос лодки, столкнула ее на воду, успев запрыгнуть следом. Лиана открыла небольшую крышку на двигателе и активировала его. Внутри что-то заурчало. Это включилась автоматическая подкачка, потому что лодка слегка подспустилась за прошедшее время. Она завела двигатель, заложила лихой вираж и, быстро подпрыгивая на волнах, поплыла к левиафану.